Глава 28. В Японии годы от депрессии до конца Второй мировой войны называются Курайтани долина мрака, когда многие люди жили, словно накрытые волной. Когда живущие в Дзёни чувствовали себя не так плохо, в то время как большинство японцев жили в тёмной долине на протяжении всех 30-х годов, Джон согревался лучами солнца. Думаю, нет необходимости объяснять почему. Женщины, бывшие любовницами министров, морских офицеров и прочих представителей элиты, жили гораздо лучше остальных. Джион можно было сравнить с озёрами на вершине горы, в которые попадает много дождевой воды. Благодаря генералу Тотэре наше окее тоже было одним из озёр, в котором собиралась дождевая вода. Жизнь становилась хуже и хуже, а мы даже после введения нормирования продуктов регулярно продолжали получать еду, чай, бельё и даже такие излишества, как косметику и шоколад. Нам разумнее было бы хранить это всё у себя за закрытыми дверями, но Джион не то место, где это возможно. Мама очень многое отдавала, но не потому, что была щедрой женщиной, а потому что все мы напоминали пауков, собравшихся на одной паутине. Время от времени приходили люди с просьбой о помощи, и мы с радостью давали им что могли. Осенью 1941 года, например, военная полиция остановила служанку с коробкой, в которой купонов оказалось в 10 раз больше. чем могла иметь её Окея. Её хозяйка направила девушку к нам, чтобы спрятать у нас купоны. Каждая Окея в Джони прятала купоны. Чем лучше Окея, тем больше у неё было купонов. Служанку послали к нам, а не к кому-нибудь ещё, потому что генерал Тоттери велел военной полиции не трогать нас. Так что в нашем озере была самая тёплая вода. Но ситуация в стране постепенно усугублялась, и наконец наступил момент, когда за тучами скрылись последние лучи её солнца. Это произошло неожиданно. За 2 недели до Нового года в декабре 1942 года я завтракала или, по крайней мере, первый раз ела в тот день, когда мужской голос прокричал что-то у входа в окею. Я подумала, это разносчик еды. Поэтому продолжала есть, но спустя какое-то время служанка вошла ко мне и сказала, что военный полицейский спрашивает маму. Военный полицейский? спросила я. Скажи ему, что мамы нет. Я сказала: "Госпожа, он на это ответил, что хочет переговорить с вами". В прихожей я увидела полицейского, снимающего свои ботинки. Возможно, многие бы вздохнули облегчённо, увидев, что его пистолет спрятан в кожаный чехол, но я говорила уже, что наша Окея до этого времени жила по своим законам. Обычно полицейский вёл себя более скромно, чем большинство посетителей, но видеть его, снимающим ботинки и входящим независимо от того, пригласили мы его или нет. Я поклонилась ему и поприветствовала. Но он лишь бросил на меня взгляд, словно говоря, что разберётся со мной позже. Наконец он стянул носки, отложил шляпу и сказал, что хотел бы посмотреть наш огород, даже не извинившись за доставленное беспокойство. В это время практически все в Киото превратили свои декоративные сады в огороды, но мы были исключением. Генерал тот и обеспечивал нас всеми необходимыми продуктами, и не было необходимости перепахивать наш сад. Мы продолжали наслаждаться самхом, папоротниками и карликовым клёном в углу. Стояла зима, и я надеялась, полицейский лишь посмотрит на замёрзшую землю и представит, что мы сажали тыкву и батат среди декоративных растений. Поэтому я молча проводила его во двор. Он наклонился и потрогал землю пальцами, думаю, хотел проверить, была ли земля обработана для посадок. "Офицер", сказала я. "Мне очень неудобно, но у нас не было возможности посадить какие-то овощи". «Значит, ваши соседи не обманули меня?» – сказал он. Он достал из своего кармана листок бумаги и начал зачитывать длинный список преступлений, совершенных нашей ОК. Я не помню все из них, но среди них были. Нелегальное хранение хлопчатобумажных тканей, сокрытие металлических и резиновых изделий, необходимых для военных нужд, неправильное использование карточек и так далее. Мы действительно делали это, как и любая другая ОК в Джооне. Наша вина, полагаю, заключалась в том, что... что мы жили лучше других. К счастью вернулась мама. Мне показалось, она совсем не удивилась, увидев военного полицейского. Она вела себя по отношению к нему лучше, чем к самому почётному гостю. Она провела его в приёмную и угостила лучшим чаем. Двери оставались закрыты, но я могла слышать кое-что из их длинной беседы. Когда она вышла, чтобы взять что-то, она тихонько сказала мне: "Генерала Тутаре арестовали этим утром. Нужно спешить и спрятать наши лучшие вещи". иначе завтра их отберут когда-то в её Риду в тёплые весенние дни я ходила плавать а после этого лежала на скалах рядом с озером и ловила солнечное тепло но когда солнце неожиданно скрывалось за облаками а это случалось довольно часто холодный воздух словно металл обволакивал мою кожу казалось сейчас тоже скрылось солнце и я вынуждена стоять голая и мокрая на леденящем ветру Спустя неделю после визита полицейского наш отель лишился того, что другие семьи потеряли давным-давно, а именно запасов продуктов, нижнего белья и так далее. Мы всегда обеспечивали маме хучаем, а сейчас её запасы оказались лучше наших, и теперь она помогала нам. К концу месяца ассоциация соседей конфисковала у нас много керамики и свитков, чтобы продать их на так называемом сером рынке, отличавшемся от чёрного рынка. На чёрном рынке продавались такие вещи, как топливо, масло, продукты, металлы и так далее. Большинство из этих позиций не разрешалось продавать. Серый рынок был более легальным. На нём торговали в основном домашние хозяйки, желавшие избавиться от дорогих вещей и заработать с наличность. Наши же вещи продавались, чтобы наказать нас, а наличность предназначалась для других. Глава нашей соседской ассоциации, хозяйка соседнего кей чувствовала себя очень неудобно, когда пришла забирать наши вещи. Но военная полиция приказала ей, и она не посмела ослушаться. Если первые годы войны напоминали рискованное путешествие по морю, то где-то к середине 1943 года мы поняли, что волны стали слишком высокими, чтобы спастись. Мы не исключали, что будем погребены, как это произошло со многими. Все стали волноваться относительно исхода войны. Что-то напоминающее шутку я услышала в этот период от гейши Райхи. В течение нескольких месяцев ходили слухи, что военное правительство планирует сорвать все кварталы гейш в Японии. Нас интересовало, что же станет с нами, как неожиданно заговорила Райха. У нас нет времени думать об этом, сказала она. Ничто не может быть мрачнее будущего за исключением разве что прошлого. Вам это может показаться совсем не смешным, но в тот вечер мы смеялись до слёз. В один прекрасный день кварталы гейш будут закрыты. Когда это произойдёт, нам, скорее всего, придётся работать на фабриках. Чтобы вы могли представить жизнь на фабриках, позвольте мне рассказать о подруге Хицумомо Карин. Прошлой весной с Карин произошла катастрофа, которой очень боялась каждая гейша в Джоне. Служанка, готовившая ванну в её окее, попыталась жечь газеты, чтобы нагреть воду, и устроила пожар. Всё окее сгорело, в том числе и коллекция кимоно. Карин вынуждена была пойти работать на фабрику. Она вставляла линзы в боевую технику, используемую при сбрасывании бомб с самолётов. Время от времени она приезжала в Джон. Спустя несколько месяцев мы были потрясены тем, как она изменилась. И дело не в том, что она чувствовала себя всё более несчастной. Мы все себя так чувствовали. Но у неё появился кашель, ставший частью её натуры, как песня у птицы, а её кожа приобрела такой оттенок Словно она искупалась в чернилах, потому что на фабриках использовался уголь низкого качества. Бедной Карин приходилось работать в две смены, потому что за одну смену она получала всего тарелку жидкого супа с несколькими макаронинами или рисовую кашу с картофельными очистками, сваренную на воде. Поэтому можете представить, как мы боялись работы на фабрике. Каждый день мы радовались, что Джон ещё не закрыт. Однажды, когда январским утром следующего года я стояла в очереди за рисом, держа в руках купоны, хозяин магазина прокричал: "Это случилось!" Мы переглянулись. Я так замёрзла, что мне было всё равно, о чём он кричит. Наконец, стоявшая передо мной гейша спросила: "Что? Война закончилась?" "Правительство объявило о закрытии районов гейш", сказал он. "Всем вам велено явиться в регистрационный офис завтра утром". Мы прислушивались к звукам радио в магазине. Я посмотрела на лица других гейш, стоявших рядом, и поняла, что все мы думаем об одном и том же: кто из знакомых нам мужчин спасёт нас от работы на фабриках. Хотя генерал тот решился моим данны до предыдущего года, его хорошо знали многие гейши. Я должна была найти его раньше, чем кто-либо другой. Спрятав свой купон в карман крестьянских брюк, я отправилась в северо-западную часть города. несмотря на то, что была недостаточно тепло одета для такой холодной погоды. Генерал жил под арестом в гостинице «Суруя», там же, где мы встречались дважды в неделю много лет. Я появилась в гостинице через час, трясущаяся от холода и вся запорошенная снегом. В ответ на моё приветствие хозяйка долго смотрела на меня, прежде чем поклониться, извиниться и сказать, что не знает меня. «Это я, госпожа Сайюри». Я пришла поговорить с генералом. «Сайюри, сан божий». Никогда не думала, что ты можешь быть похожа на крестьянку. Она сразу же впустила меня, но сначала провела меня наверх и дала мне одно из своих кимоно. Она даже сделала мне макияж, чтобы генерал узнал меня. Генерал Тотэ сидел за столом и слушал радиоспектакль. Его рубаха была расстёгнута и обнажала костлявую грудную клетку с редкими седыми волосами. Я поняла, что в последние годы ему жилось гораздо тяжелее, чем мне. Его обвинили в самых тяжких преступлениях, в халатности, некомпетентности, злоупотреблений властью и так далее. По мнению некоторых, ему повезло, что он избежал тюрьмы. Одна из журнальных статей обвиняла его даже в поражениях императорского флота в Тихом океане, утверждая, что он недостаточно обеспечил корабли продовольствием. Есть мужчины, которые стойко переносят трудности, но одного взгляда на генерала было достаточно, чтобы понять, что груз прошедшего года надломил его. Вы очень хорошо выглядите, генерал, сказала я, хотя, конечно, лгала. Какая радость видеть вас снова. Генерал выключил радио. Ты не первая приходишь ко мне, сказал он. Я ничем не могу помочь тебе, Саюри. Но я так спешила. Не могу представить, что кто-то опередил меня. С прошлой недели практически все знакомые гейши приходили ко мне, но у меня больше нет друзей, находящихся во власти Не понимаю, почему гейше твоего уровня обращается ко мне. Ты нравилась столь многим влиятельным мужчинам. Нравится и быть настоящим другом, желающим помочь две огромные разницы, сказал я. Да, это так. Какого рода помощь ты хочешь от меня получить? Любую помощь, генерал. В эти дни в Джионе только и говорят, что об ужасной жизни на фабриках. Жизнь будет ужасной только для счастливчиков. Остальным не удастся даже увидеть окончания войны. Я не понимаю. Скоро посыпятся бомбы, сказал генерал. Фабрикам же достанется в первую очередь. Если ты хочешь остаться в живых, лучше найти кого-то, кто сможет спрятать тебя в безопасном месте. К сожалению, я этого сделать не смогу. У меня не осталось никакой власти. Затем генерал спросил, как чувствуют себя мама и анте, и попрощался со мной. По пути в Окей я сказала себе, что пришло время действовать, но не могла придумать как. Простая задача не поддаться панике, казалась мне самым большим, на что я была способна. Я пошла к мамехе. Она теперь жила в другой квартире, гораздо меньшей, в которую переехала несколько месяцев назад, потому что её контракт с бароном закончился. Я надеялась, что она подскажет мне, в каком направлении двигаться, но её ситуация была не лучше моей. Барон не собирается мне помогать. сказала она с грустью. И мне не удалось связаться больше ни с кем из знакомых мужчин. Подумай, Саюре, к кому ты можешь обратиться за помощью и сделай это как можно скорее. К этому времени я уже больше 4 лет не общалась с Нобу и знала, что не смогу подойти к нему. Что же касается председателя, то я никогда бы не посмела попросить его о каком-либо одолжении. Как бы тепло он ни говорил со мной, он никогда не приглашал меня на свои вечеринки. Меня это задевало, но что я могла поделать? В любом случае, даже если председатель хотел помочь мне, он постоянно, как я узнавала из газет, ссорился со своим правительством. У него было слишком много своих проблем. Поэтому остаток дня я провела, навещая один чайный дом за другим и спрашивая у хозяев, где можно найти тех или иных мужчин. Но никто ничего не знал. В этот вечер в очерике состоялась прощальная вечеринка. Было удивительно, до какой степени по-разному гейши реагировали на новость. Некоторые выглядели так, словно у них угос дух, другие напоминали статуи Буд, спокойные и прекрасные, правда, с лёгким оттенком грусти. Не могу сказать, как выглядела я, но мой мозг напоминал счёты. Я была так занята планированием, обдумывая к какому мужчине можно обратиться и как это сделать, что едва расслышала слова служанки, сказавшей мне, что меня приглашают в другую комнату. Я представила группу мужчин, захотевших моего общества, но она провела меня по лестнице на второй этаж, затем по длинному коридору в самую дальнюю комнату татами, в которой я никогда не была раньше. И там, за столом, наедине со стаканом пива сидел Нобу. Прежде чем я успела поклониться ему и произнести хоть слово, он сказал: "Саёри-сан, ты меня разочаровала". О, боже. Я не виделась с вами 4 года, но Бусан. И как ты умудрилась разочаровать вас? Что я успела сделать неправильно за те мгновения, что вы меня видите? Я заключил с собой пари, что при виде меня ты от удивления раскроешь рот. Честно говоря, от удивления я даже боюсь пошевелиться. Заходи и попроси служанку закрыть дверь, но прежде попроси её принести ещё один стакан с пивом. Мы должны с тобой кое за что выпить. Я сделала так, как велел Нобу и села на угол стола, но он будто пристально смотрел на меня, что казалось, будто он касается меня. Я забыла, как приятно, когда тобой кто-то восхищается. "Я вижу в твоём лице что-то новое", сказал он мне. "Не говори мне, что ты голодаешь, как и все. Я никогда этому не поверю". Нобу-сан, кажется, похудел. Мне хватает еды, но не хватает времени, чтобы поесть. Я рада, по крайней мере, что вы заняты. Это самое оригинальное из всего, что мне доводилось слышать. Когда ты видишь мужчину, пытающегося выжить, увертываясь от пуль, то ты испытываешь радость за него, потому что ему есть чем себя занять? Надеюсь, ничего в действительности не угрожает жизни Нобу-сан. Никто не собирается убивать меня, если ты это имеешь в виду. Но если и вамура-электрик моя жизнь, тогда да, моей жизни угрожают. Лучше скажи мне, что произошло с твоим данны? Полагаю, генерал в такой же ситуации, как и мы. Очень мило с вашей стороны спросить о нём. Но я вовсе не собирался быть милым. В эти дни очень немногие желают ему добра. Но давайте сменим тему разговора, нобусан. Могу я предположить, что вы приходили в очереди каждый вечер, но прятались от меня в этой дальней комнате наверху? Это особая комната, правда же? Думаю, это единственная комната в чайном доме, окна которой не выходят в сад. Если ты откроешь бумажные жалюзи, увидишь улицу. Но высан хорошо знакома эта комната. Не совсем. Я здесь впервые. Когда он сказал это, я всем своим видом давала понять, что не верю ему. Ты можешь думать всё, что угодно, Саюри, но я действительно никогда не был здесь раньше. Думаю, это спальня для ночных гостей хозяйки. Хана была очень добра, пустив меня сюда, когда я ей объяснил цель своего визита. Как загадочно. Значит, у вас есть какая-то цель? Могу я узнать, какая? Я слышу, что служанка несёт нам пиво, заметил Нобу. Я скажу тебе, когда она уйдёт. Дверь открылась и служанка поставила пиво на стол. Пиво стало большой редкостью в то время, поэтому было так необычно смотреть на золотую жидкость, пенящуюся в стакане. Когда служанка ушла, мы подняли наши стаканы и Нову сказал: "Я пришёл выпить за твоего Данну". Услышав эти слова, я поставила пиво на стол. "Не могу понять, почему вы хотите выпить за моего Данна?" "Я должен уточнить. За глупость твоего Данна. 4 года назад я говорил тебе, что он недостойный человек, и он доказал мою правоту. Разве не так?" "Дело в том, что он больше не является моим Данном. Даже если бы он и оставался твоим данным, он бы ничего для тебя не сделал, правда же? Я знаю, что Джон собирается закрыть, и все в панике. Сегодня мне в офис позвонила одна гейша. Я не хочу ее называть. И можешь себе представить. Она спросила, не смогу ли я найти ей работу в Ивамура Электрик. Если не сложно, скажите, пожалуйста, что вы ей ответили? У меня нет работы ни для кого, даже для себя». Даже председатель может скоро лишиться работы и оказаться в тюрьме, если он не будет выполнять требования правительства. Он убедил представителей правительства, что у нас нет средств на производство штыков и патронов. Но сейчас они хотят, чтобы мы проектировали и строили самолёты. Ты представляешь? Мы строим самолёты. Иногда я удивляюсь, чем они думают. Набусан, говорите тише. Кто может меня услышать? Этот твой генерал Я виделась сегодня с генералом и просила его о помощи, сказала я. Тебе повезло, что ты застала его живым. Он болел? Нет, но думаю, если у него хватит смелости, он убьёт себя в один из этих дней. Но, Бсан, пожалуйста, не надо. Ведь он не помог тебе. Нет, он сказал, что уже не в состоянии это сделать. А я в состоянии это сделать. Почему же ты не пришла ко мне? Но мне казалось, что вы на меня сердитесь. Только посмотрите на себя, нобусан. Как я могла посметь к вам обратиться? А как ты могла не обратиться? Я могу спасти тебя от работы на фабрике. У меня есть возможность отправить тебя на небеса, и поверь мне, это потрясающее место, как гнездо для птицы. Ты единственная, кого я пущу туда, Саюри. Но я не сделаю это даже для тебя, пока ты не поклонишься мне прямо сейчас. И не признаешь, как ты ошиблась 4 года назад. Ты безусловно права. Я очень сердит на тебя. Мы оба можем умереть до того, как увидим друг друга опять. Может быть, я упустил свой единственный шанс, а ты потратила лучшие годы своей жизни на дурака, человека неспособного вернуть долги даже в своей стране, не говоря уж о тебе. А он продолжает жить, словно не сделал ничего плохого. Можете себе представить мои чувства в тот момент? Нобу мог бросаться словами как камнями, и дело было не столько в самих словах или в их назначении, сколько в манере их произнесения. Сначала я заставляла себя сдерживать слёзы независимо от произнесённых им слов, но вскоре выяснилось, что Нобу как раз и добивался моих слёз, и от этого мне стало легче. Каждая слезинка, стекавшая по моим щекам, была вызвана той или иной причиной. Я плакала за Нобу и за себя, плакала потому, что не знала, что с нами произойдёт. Я даже плакала за генерала Тотори и за Карин, почерневшую от жизни на фабрике. А затем я сделала то, чего от меня хотел Нобул. Я вышла из-за стола и низко поклонилась. «Простите мне мою глупость», — сказала я. «Встань», — сказал Нобул, «обещай мне, что больше не совершишь такой ошибки». «Не совершу». Каждая минута, проведенная с этим человеком, выброшена на ветер. «Я говорил тебе, что так и будет. Надеюсь, теперь ты извлекла урок и впредь будешь следовать своей судьбе». «Я буду следовать своей судьбе, Нобусан», — сказала я. «Это все, чего я хочу от жизни». «Я очень рад слышать это. И куда же ведет тебя твоя судьба?» «К человеку, возглавляющему Ивамура Электрик. Конечно, я имела в виду председателя». «Это так». сказал Нобу. А теперь давай выпьем пиво. Я лишь намочила губы, потому что была слишком расстроена, чтобы хотеть пить. После этого Нобу рассказал мне о гнезде, доме его хорошего друга Арашины-саму, мастера, изготавливающего кимоно. Не знаю, помните ли вы его, но он был виновником торжества в имении барона несколько лет назад, на котором присутствовали доктор Краб и Нобу. Дом господина Арашины, служивший ему также мастерской, располагался на берегу реки Кама, в 5 км от Дзёна. Несколько лет назад он вместе с женой и дочерью сделал кимоно в стиле юдзэн, благодаря которому и стал знаменит. Позже всех изготовителей кимоно заставили шить парашюты, так как они привыкли работать с шёлком. "Эту работу ты сможешь быстро освоить", сказал Нобу. "И семья Арашина с удовольствием примет тебя, а я договорюсь с властями". Он написал адрес господина Арашина на клочке бумаги и протянул его мне. Несколько раз я повторила Нобу, как благодарна ему. С каждым разом его вид становился всё более довольным. Когда я предложила ему прогуляться по свежему снегу, он посмотрел на часы и допил последний глоток пива. "Саюри", сказал он. "Не знаю, когда мы увидимся и как к тому времени изменится мир, но я буду думать о тебе каждый раз, когда захочу вспомнить о существующей в мире красоте и доброте". Нобусан Вы должны были стать поэтом. Во мне нет ничего поэтического, и ты прекрасно об этом знаешь. Произнесенные вами волшебные слова подсказывают мне, что вы собираетесь уходить? А как же наша прогулка? Сейчас слишком холодно. Давай ты меня проводишь до двери, и мы попрощаемся там. Я спустилась за ногу по лестнице, и у входа в чайный дом помогла ему обуться. Затем надела свои высокие деревянные гетто, подходящие для глубокого снега, и вышла снова на улицу. Несколькими годами раньше его обязательно ждала бы машина, но во время войны на машинах ездили только государственные деятели, потому что всем остальным бензин стал недоступен. Я предложила Нобу проводить его до троллейбуса. "Я не хочу", сказал Нобу. "Мне предстоит встреча с нашим дистрибьютором в Киото, и очень нужно многое обдумать". "Должна вам сказать, Нобу-сан, мне показались более приятными ваши прощальные слова. сказанное в дальней комнате. «В таком случае встретимся там, в следующий раз». Я поклонилась и попрощалась с Нобу. Большинство мужчин повернулись бы и посмотрели через плечо, но Нобу, не оглядываясь, дошел до угла и свернул на проспект шиё. В руке я держал клочок бумаги с адресом Арашина, сжимая его так сильно, что он мог бы легко порваться. Я не могла понять, почему так нервничаю и чего так боюсь. Но глядя на падающий снег и на глубокие следы Нобу, мне показалось, я поняла причину моего беспокойства. Когда я снова увижу Нобу или председателя и даже Джион. Однажды ребёнка меня оторвали от дома. Думаю, во мне жила память о том ужасном времени, заставлявшая меня чувствовать одиночество.